Эпилог. Тёплый южный город, полный цветов и фруктов в празднование основания города. Улицы заполняли толпы ярко одетого народа. Танцовщицы били в бубны, звенели браслетами и хохотали, привлекая приезжих состоятельных юнцов. Солидные дамы придирчиво рассматривали разукрашенные храмовые повозки и наряды столичных модников. Мужчины постарше посиживали в плетёных креслах с пузатыми бутылями молодого вина. Все кипело и полнилось жизнью. В это же самое время на одной из тихих улочек в чистом просторном доме праздновали свадьбу. Гостями были молодая беременная женщина с младенцем на руках, мужчина, не отходящий от нее ни на шаг, и пара соседей. Темноволосая головка невесты напоминала цветок. Серебряный обруч, увитый жасмином, с трудом обуздывал ее локоны. Скромное платье компенсировалось искренним счастьем, которым сияла уна. Жених был невероятно хорош. Загорелый и крепкий парень с красивыми серыми глазами дожидался любимую в беседке, увитой виноградом. Когда местный жрец прочёл положенные молитвы, молодые соединили руки под плиткой молочного камня и высыпали на неё ворох цветов из общей корзинки. Камень вдруг зашипел, вспыхнул, и вместо цветов на нём показалось целое россыпь разноцветных кристаллов: синие, алые, зелёные и прозрачные. Подарок на свадьбу. Пронёсся в воздухе знакомый насмешливый голос. Конец первой книги. Текст читал Андрей М.